Глава 22. Начало Идилии. Бах-бах-бах-бах! Табельный ТТ полил четко и без осечек. Ну как палил? Он был в моих руках. А значит, палил не так хорошо, как мог бы, потому что как стрелок я был всегда слабоват. Теперь, исправляя это досадное недоразумение, мне приходилось потеть раз за разом в учебном зале МВД. Петров сдержал слово и отправил меня исправлять этот упущенный момент в моей биографии. Надо сказать, как воспитательная мера, это было действенно. Оставаться после работы или приходить в выходные дни с утра пораньше и отрабатывать норму. Мог бы отдыхать, и вот оно напоминание о том, что происходит сейчас. Я глянул через бинокль в мишень. 15 метров, три выстрела. Два выстрела я делал в область сердца, слева и справа, а третьей – в голову. В итоге одна пуля попала мишени в левое предплечье, вторая – в правое, а третья пуля попала в ухо. Ничего. Лучше, чем неделю назад. «Халтуришь, Ветров!» – глянул на меня через бинокль Артур Смуглов крепко сбитый инструктор 45 лет с погонами лейтенанта но на должности прапорщика давай-ка пробеги сто метровку и снова поли так точно кивнул я и потрусил в другую сторону предстоял бег в бронежилете где уже вовсю отдувался егор он пыхтя бегал в бронежилете ему тоже нормы сдавать правда физические но сути это не меняет «Фух, все больше не могу», — выдохнул Егор, вытирая пот с лба. «О, как раз на сегодня закончил». «Слабовато, Берлечевский», — подошёл Смуглов. «Ты должен был добежать на шесть минут раньше». «Так точно», — только и сказал Егор. «Ветров к мишеням». Я вернулся к мишеням и отстрелял трижды. В этот раз попала только одна из трех пуль, и то только в плечо мишени. «Слабовато, Ветров, слабовато!» Покончив с подготовкой по стрельбе, я отправился из Тира в спортзал, куда отлучался для того, чтобы нарезать круги и Егору повезло больше, чем мне, и он уже посещал душевую, а мне предстояло еще фехтование. Здесь меня уже ждал Игорь Петлицын, инструктор по фехтованию и старший прапорщик по званию, мужчина средних лет с внешностью киношного арамиса. Волнистые волосы с пробором, легкая оборотка и такие же усики. Минута на подготовку, кивнул мне Петлицын, после на ковер. Минута на подготовку это значит надеть форму и решетчатую маску и подключить специальный датчик, который будет показывать на табло касания. Надо сказать, что у Арамиса только внешность киношная, а характер – как у матерого опера. За сорок минут этот мушкетер загонял меня до седьмого пота, обозначив сотню касаний. Специфика фехтования в том, что оно осуществляется на узкой ковровой дорожке, и двигаться можно только вперед-назад, но не вправо-влево. Вспотевший и взмыленный, я наскоро отмылся в душевой и пошел на выход. Негоже заставлять девушку ждать. А Аня будет ждать меня, чтобы я ей не говорил и как бы не просил уезжать одну. «С возвращения, милый!» — поприветствовала меня Аня, смущенно улыбнувшись. Я улыбнулся в ответ. «Не устаешь ждать меня так? Могла бы быть уже дома, пить чаек». «Не говори так». Аня направилась к своему автомобилю. «Ты не представляешь, сколько я получаю удовольствия, когда я вместе с тобой еду на работу, и сколько удовольствия, когда мы едем вместе с тобой обратно?» Мы сели в автомобиль. Аня повернула ключ в замке и тут же ожила радио. Правительство сообщает, что неделю назад пойманный преступный клан Монкут был передан обеим Кореям. «В ближайшем времени над преступниками произойдет суд», – зачитал последние новости диктор. «Поймали таки», – прокомментировал я. А Аня только пожала плечами. Машина тронулась с места. «Знаешь, Костя, как ты смотришь на то, чтобы вписать тебя в страховку на автомобиль?» – спросила Анна. «Хм, о чем ты сейчас, милая?» Тогда мы бы смогли водить автомобили вместе. У тебя же есть права. Ты бы мог брать его, когда тебе нужно куда-то ехать. Ань, тебя раздражает, что за рулем всегда ты? Я положил ладонь сверху на ее ладонь, как когда-то она клала на мою. Считаешь это некоторой инфантильностью с моей стороны? Нет, ни в коем случае, смутилась Аня. Я просто подумала, что ты можешь смущаться от того, что за рулем не ты, а твоя девушка. Ты просто прелесть. Я аккуратно поцеловал ее на светофоре в щёку, отчего она вспыхнула. Но ведь это твой автомобиль. Ну и что? Пожала Аня плечами. Костя, ну ты подумай об этом, хорошо? Хорошо, кивнул я. Чувствую, что рано или поздно ты дожмешь меня с этим поэтому лучше сразу согласиться. Хорошо, оформим страховку, но ее оплачу я. Ты такой милый. И да, Аня, давай-ка я буду оплачивать бензин. Но я и сама могу. Ань, ты же моя девушка. Что я, не могу тебя хоть как-то порадовать? Ты и так очень аскетична. Вместо ответа Анна сняла руку с рычага переключения передач и погладила мою. Мы подъехали к моему дому, после чего я пиликнул чипом домофона, и мы поднялись на лифте на этаж, успев обняться, после чего зашли в квартиру. Говорят, что отношения и совместная жизнь между мужчиной и женщиной считаются серьезными, когда в ванне стоят две зубные щетки и лежит фен. Двумя зубными щетками и феном мы не ограничились. Аня переехала ко мне полностью ради этого пришлось покупать дополнительный платяной шкаф теперь девушка изменилась до неузнаваемости наедине со мной она была милой нежной и очень теплой а я звал ее аня никаких анна анна петровна холодная королева оттаяла на людях мы не афишировали наши отношения особенно не проявляли хотя они и так знали все кому не лень и кому лень тоже, но даже так Аня буквально сияла и лучилась добротой. А еще она стала чаще улыбаться. Пока Аня принимала вечерний душ, который я уже принял на работе, я сунул несколько простых блюд в микроволновку Греция и достал уставные документы, которые Петров обязал меня выучить досрочно. От нудного, но обязательного чтива Меня отвлек звонок Майера. «Константин?» Немец был очень взволнован. Тафайте я начну по порядку. Партия тухов для Соколовой, которую она просила, уже сделана, и сейчас у меня все готово в лучшем фите. И, Константин, мне сегодня звонил некий Бурлаков. Кто такой, я не знаю, но вёл себя отвратительно и высыпающе. Спрашивал... «На каком основании мы что-то происходим и протаем?» – спрашивал о целой куче документов, о которых я без понятия, и вообще, Таши сапукифал. «Спокойно, Петр Людвигович, все хорошо», – успокоил немца я. «Не знаю, кто это такой был и как он узнал о наших делах, но в следующий раз перенаправьте этого человека ко мне, и я сам все ему объясню». Временные свидетельства личности мы будем получать уже послезавтра, а все бумаги, которыми мог вас прощать этот господин... Короче, отправьте его ко мне. О, Кут, cool расслабился немец. «Еще сфанил некий Уфаркин, который предлокал мне золотые коры и вообще показался мне приторно им и не внушающим тоферия. Очень хотел узнать мою рецептуру. «Только обещал, но ничего конкретного не назвал. Все размыто и многообещающе. Игнорируйте его. Если вам что-то предлагают, то пусть говорят условия. Способ их подтверждения». «Я так и думал. Но саконов столько, что я не успеваю узнать все». Попрощавшись с Майером, я положил трубку. Через минуту она зазвонила снова. Звонил Егор. «Привет, Костя. Ты как, уже успел отдохнуть после мушкетера? «Немного. Сижу на кухне и жду, когда согреется ужин». «Замечательное занятие. Костя, я хочу сказать довольно хорошую новость. Баумы посмотрели результаты экспертизы туши-гончей, распробовали мясо и теперь горят желанием купить его у нас». «Документы ведь не готовы. Как будем продавать?» Так же, как ты продавал духи, как частные лица с уплатой налога. Так, хорошо, и сколько они хотят? Десять тушь для начала. Я звоню, чтобы обсудить с тобой сеанс, так сказать, поставки. Когда будет свободен Майер или еще кто-нибудь, чтобы запитать печати? Конкретно Петр дня через два, а Федор Иванович и Захар с Прохором всегда. Тогда давай через два дня. Мне тут еще экспертизы проходить, кровь сдавать. И вникаю в семейные дела. Кошмар, сколько дел. Представляю. Давай. Давай, пока. После Егора позвонил геомаг Федор Иванович. Алло, Константин, слышно меня? Федор Иванович, не нужно так орать в трубку, я чуть не оглох. Хм, прошу прощения, Константин. Все не привыкну к этим аккуратным маленьким телефонам. В мое время они были огромные. И в них нужно было орать «Алло, барышня, дайте смольный». Чувствую себя живым анахронизмом. «Вы хотели поговорить о том человеке, который звонил Майеру? Я уже знаю о нем». «Нет, Константин, я хотел поговорить о другом человеке. Какой-то прохиндей дал ему номер моего этого, как его» сотового. И он позвонил мне. Некий Юрий. Предложил подзаработать, строя дома. От этого дела сквозило фальшию, и я отказался. Я, может, и архаизм, доди не дурак. Что он предлагал? В основном поставить подпись, а он сделает все сам. И, мол, у меня все будет. Скиньте мне фотку на мессенджер. Ёлки-иголки. Сейчас буду тыкать полчаса. Тогда позже. Хорошо, позже, Константин. Что-то я засиделся без дела. Прямо чувствую себя Ильей Обломовым. Только на диване не лежу. Немец вон свои парфюмы с дочерью варит. Может, нужно чего по моей части сделать? Фёдор Иванович, вопрос очень узкий. Сейчас это регулирует Ростехнадзор. ГОСТы, СНИПы и куча организаций. За это можно получить уголовный срок. Эх, чуть позже, Федор Иванович, а через два дня мы с Егором будем открывать воронку в Изнанку. За собаками. Вы с нами? Да, черт возьми, а то я засиделся, крякнул Геомаг. Аня, уже успевшая помыться и переодеться, села рядом, обнимая меня и положив голову на плечо. Я чмокнул ее в лоб, проглядывая, что мне скинул Геомаг а ему скинули контракт, по которому он должен был кабалить за копейки, а деньги бы получал так называемый работодатель. Плюс ответственность лежала бы на самом геомаге, перед всеми контролирующими органами. Отправив ему сообщение с разъяснениями, я отложил телефон. Аня посмотрела на меня любящим взглядом. «Обожаю смотреть на тебя вот так со стороны», – сказала она снова кладя голову на мое плечо. Знаешь, пожалуй, я бы могла уволиться. Тогда бы я просто ждала тебя и была самой счастливой девушкой. Когда я была совсем девчонкой, я так и мечтала, что у меня будет любимый муж, а я буду ждать его с работы и заниматься какими-нибудь женскими делами. Например, мыть посуду и иметь какую-нибудь тихую профессию или занятие. Допустим, Держать магазин женской одежды. Аня, посуду я и сам могу помыть. Обнял я ее. Это вообще гендерно-нейтральное занятие. И вещи свои могу сам отгладить. Нечего тебе этим заниматься. Анна просто молча смотрела на меня, улыбаясь. «Обожаю твое отношение ко мне», — сказала она. «Просто млею от него. Чувствую себя буквально за каменной стеной». Ты такой милый, заботливый, нежный. Где ты был все эти годы? Так же, как и ты. Только работал и думал о том, что у меня есть только долг и обязанности. Два сапога пара. Улыбнулась Анна, целуя меня в щеку. А знаешь, этих лет как будто и не было. Я тоже как будто заново родился. Как будто мне снова семнадцать. Чувствую себя подростком. Ань, ничего, что я не бритый? «Обычно девушкам это не нравится». Аня задумчиво провела пальцами по моей щетине. «Нет», — сказала она, чуть ломая язык. «Обожаю твою щетину, когда она такая. С этой прической ты смотришься таким сильным, мужественным, брутальным». «День», — звякнула микроволновка, уведомляя о том, что еда разогрета. «Ну что, милая, давай ужинать». Давай еще немного посидим так, промурлыкала Аня, не желая отлипать от меня. Или, знаешь, я хотела бы подать рапорт о понижении, и вообще, уйти со своей должности на более низкую. Что? О чем ты, милая? Я бы хотела, чтобы мое место начальника отдела занял Егор. Ему это очень пригодилось бы, и было только в плюс. А я бы ушла вместо него в квартальные надзиратели или мне хватило бы места квартального поручика. Тогда бы мы смогли выходить с тобой на дежурство вместе». После этих слов Анна несколько смутилась и отвела глаза. «Что ты об этом думаешь?» – смутившись, спросила она. «Я думаю, это было бы замечательно», – честно ответил я, целуя ее в лоб. «А теперь давай ужинать». Ужин прошел почти без слов а я снова почувствовал себя самым счастливым человеком на свете. куча тяжело прожитых лет словно и не было. «Аня, скажи, а чем бы ты хотела заниматься, если бы все сложилось по-другому?» Задал я вопрос, ответ на который хотел узнать очень давно. «Ну, я не знаю», — смутилась девушка. «Я бы занималась чем-то таким мирным, тихим, домашним». Раньше я постоянно думала об этом. Не знаю, наверное, я бы стала парикмахером или стилистом, а, возможно, просто открыла бы небольшой магазин одежды или парфюмерии, или кондитерскую, и обязательно рядом с домом. Утром бы вставала, завтракала и неспешно шла бы на работу, здоровалась с девчонками, а потом принималась бы за работу, болтая с девочками о своем, о женском. Часть дня бы проводила как директор, а часть дня – как обычный мастер, например, делая маникюр, а после бы уходила последней и шла домой. Анна снова смутилась. «Еще раньше я думала, что было бы здорово приготовить ужин и ждать мужа с работы, а еще я могла бы сама иногда его стричь». Она снова смутилась. Я посмотрел на нее с нежностью. Не думал, что Аня на самом деле такая нежная и хрупкая девушка. Почему-то она всегда казалась мне стальной леди, а оказалось, вон оно как. «А сейчас о чем думаешь? И о чем мечтаешь?» – спросил я. Аня немного погрустнела, задумавшись. «Не знаю», – ответила она. Все сильно изменилось с той поры, когда мне пришлось надеть шинель и форму». Я была в диком шоке, все мои мечты пошли прахом, но я делала это потому, что верила, это мой долг. Пожалуй, только это меня и поддерживало. Это и ничего более. А теперь, когда прошло столько лет, мои мечты отдают горьким осадкам, и я слишком привыкла к моей теперешней работе и просто не представляю, что бы делала сейчас. Да уж, вот он, кризис среднего возраста. Мне стало нестерпимо жаляню. Столько лет жить ради чужой мечты и забыть о себе – просто кошмар. Не представляю, как вообще так можно. Хотя нет, представляю очень хорошо. Сейчас, глядя на нее, мне хочется защитить ее от всего этого кошмара, оградить, сделать ее жизнь лучше, дать то, чего у нее не было. Вопрос только в том, как теперь это сделать. О чем задумался? Спросила меня Аня, тронув за руку. У тебя стал такой серьезный, и суровый вид? Я... Mm. Просто задумался о том, что делать дальше. Кстати, Аня, мы пробуем наладить производство духов с Майером, и с Егором делаем еще кучу всякого разного. Ты не хотела бы заняться парфюмерией? Анна задумалась. Не знаю сказала она, погрустнев. «Я не уверена. Столько ведь лет прошло. Это сейчас вспоминать, как ножом по сердцу. Да и как я оставлю свою работу? Я ведь там уже столько лет дослужилась до лейтенанта». «Прости». Я накрыл ее ладонь своей. «Не извиняйся», улыбнулась Аня. «Ты просто потрясающий». Мы еще некоторое время посидели, обнимаясь и глядя в окно. Потом я посадил девушку себе на колени и стал нежно поглаживать ее голову. Какая же она прелесть! Со вздохом сняв девушку с колен, я поднялся и отправился к раковине мыть посуду. — Зачем ты это делаешь? — недоуменно спросила Аня. — Оставь, я сама помою. — Аня, я что, не могу позаботиться о тебе? Точно. Нужно будет купить посудомоечную машину, просто чтобы сделать они приятное.